Индиана Джонс в поисках утраченного ковчега, 1981 год. Дело было на пляже. Идею подал Джордж, а я согласился. Так мы завели традицию – строить замки из песка на удачу. На Гавайях мы строили замки из песка, и если замок переживал первый прилив, фильм становился хитом. Если же нашу конструкцию смывало во время высокого прилива, нам предстояло побороться за то, чтобы отбить деньги. Стивен Спилберг В мае 1977 года Спилберг прилетел на Гавайи, чтобы, образно говоря, подержать Лукаса за руку. Жена Лукаса, Марсия, талантливый монтажёр, держала его за правую руку. Я за левую, ожидая телефонного звонка. По телефону Лукасу должны были сообщить о сборах первых утренних показов "Звездных войн». Беспокоиться было не о чем. Предварительные показы картины произвели фурор. Фильм возник из ниоткуда. У него был сравнительно скромный бюджет для научно-фантастической эпопеи, за неимение лучшего термина, которая к тому же аккуратно и остроумно затрагивала ряд протомотивов, в общих чертах, описанных Джозефом Кэмпбеллом, и другими в таких работах, как «Герой с тысячью лицами». За чередой боевых сцен и остроумными диалогами картины скрывается рассказ о взрослении Люка Скайуокера и, что еще важнее, о его поисках пропавшего отца. однажды перешедшего на темную сторону. Коротко говоря, фильм вышел не слишком глубоким, что научной фантастике было не свойственно. Но это никак не помешало зрителям получить огромное удовольствие от просмотра. Спилберг считал, что другу не о чем волноваться. Хотя не он, никто либо еще не мог предсказать, каким феноменом станут «Звездные войны». «Накануне вечером Джордж почти не разговаривал с нами», вспоминает Спилберг. А потом раздался телефонный звонок. Все билеты на сеанс в 10.30 утра были распроданы во всех кинотеатрах страны. Тревожное уныние, в котором Лукас пребывал, уединившись на острове, сменила эйфория. В эйфории он тут же начал строить планы на будущее, в том числе на будущее Спилберга, в котором последний был на редкость не уверен. К этому моменту Стивен уже встретился с Альбертом Брокколи по прозвищу Уволень, правообладателем крайне успешной франшизы о Джеймсе Бонде. надеясь поставить фильм из этой серии, но получил категорический отказ. Впрочем, он намеревался попробовать снова. Честно говоря, сложно сказать зачем. Картины о Бонде по сути своей бездушны. Сплошное действие, и никакого содержания. Множество эффектных боевых сцен. Несколько однотипных циничных диалогов. И фильм превращается в этакий денежный печатный станок. Возможно, в Спилберге говорила молодость. В 1977 году ему исполнялось 30. И он не совсем понимал, в чем его величайшая сила. А вот Джордж Лукас понимал. Тогда же на Гавайях он сказал Спилбергу, «У меня есть кое-что получше Джеймса Бонда. Фильм будет называться «В поисках утраченного ковчега». На самом деле сюжета у него не было, по крайней мере, не в полном смысле этого слова. Зато был главный герой, которого изначально звали Индиана Смит. И Лукас знал, как он должен выглядеть. Фетровая шляпа, кожаная куртка, Может, Кнут. У него даже созрела идея отправить героя на поиски приключений. Пусть авантюрист-археолог попытается найти утраченный ковчег завета. Я должен был знать о нем куда больше, ведь я еврей, а Джордж нет. Но Джордж подкован в истории и много знал о тех временах, когда ковчег исчез. Кроме того, он знал много мифов. Больше у них ничего не было. Остальное мы еще не придумали. В ретроспективе понятно, что по своему формату новый фильм напоминал перезапуск Звездных войн». Изменились разве что время действия и, разумеется, сюжет. Множество боевых сцен, колки и шутки, сильная фоновая тема, хоть и не настолько мощная, как в «Войнах». В итоге в «Ковчеге» появился Харрисон Форд. И он снова играл ворчливого, отстраненного, порой забавного персонажа, бунтаря. Но не совсем. Антигероя. Но не совсем. Я хочу, чтобы зритель не просто знал, где хорошие парни, а где плохие, но и понимал, с какой стороны экрана находится он сам. Хочу, чтобы зритель мог так быстро, как он захочет, проматывать кадры, которые я совершенно не желаю вырезать. В таком духе я снимал все четыре фильма про Индиану Джонса. Стивен Спилберг Картина никак не складывалась, пока Спилберг не обнаружил, что все это время у него под носом был Лоуренс Кэзден. Сценарист фильма «Континентальный водораздел» — проекта, которому студия Universal привлекла Спилберга в качестве исполнительного продюсера. Спилберг познакомил Кэздена с Лукасом, и на три дня они засели в небольшом домике в Калифорнийской долине, где, собственно, и придумали весь фильм. По крайней мере, до той степени, чтобы Кэзден мог отправиться писать сценарий, чем он и занялся, пока шли съемки «1941». Свою первую рецензию на этот фильм Спилберг получил как раз в первый день съемок Индианы Джонса в ла Во Франции, в укрытии нацистской подводной лодки, которая в объективе камеры выглядела вполне натурально. Это был благосклонный отзыв Полин Кейл, которая стала единственным американским критиком, выступившим в поддержку режиссера. 1941 стал первым, и далеко не последним, фильмом, в котором он обратился к теме Второй мировой войны. но который, как и Индиана Джонс, едва ли мог претендовать на звание серьезной картины. Хотя Спилберг узнал о войне еще в детстве из рассказов отца. Спилберг-старший служил радистом североамериканского бомбардировщика B-25 Митчел в Бирме и славно повоевал. Маленького Стивена завораживали его рассказы, настолько, что он снял на 8 миллиметровую пленку несколько коротеньких фильмов о войне. Как ни странно, Только 1941 и снятая позже «Великолепная империя солнца» посвящены войне с японцами. И ни в одной из этих лент война не представлена такой, как рассказывал ему отец. 1941 преподал Спилбергу урок и дорого ему обошелся. Джордж Лукас использовал это как аргумент. «Слушай, ты можешь выбиваться из графика, когда работаешь на Коламбия и Универсал, но ты мой друг. Нельзя выбиваться из графика, когда за деньги отвечаю я». Вот и все, что он сказал. Слова Лукаса подействовали. «Я присмирел», — рассказывает Спилберг. «Была сделана раскадровка каждой сцены. Съемки опережали график на 14 дней или около того. Сам он на съемочной площадке не присутствовал, не стоял у меня над душой. Он жил своей жизнью на севере, а я своей. Иногда он приезжал посмотреть, как идут дела, но не ходил за мной по пятам. Не присутствовал на съемках как второй режиссер. Думаю, в поисках утраченного ковчега стал моим наиболее тщательно спланированным фильмом. И это окупилось. У нас было семь тысяч живых змей. Начинали мы с 3000, А когда нам показалось, что этого недостаточно, раздобыли 5000 резиновых змей, которыми управляли с помощью проволоки. Но пультов управления не хватало, а змей было много. На каждую проволоку приходилось 100 змей. Так что в итоге мы получили какое-то шоу танцоров Джун Тейлор. Все змеи, а их были сотни, двигались одновременно, и у нас никак не получалось снять сцену. Стивен Спилберг В некотором смысле в поисках утраченного ковчега идеальный приключенческий фильм, сюжет которого развивается настолько стремительно, что некогда даже задуматься о его правдоподобности. Как уже показали «Звездные войны», Лукас обожал сериалы 30-х и 40-х годов. Особое влияние на его фильм оказали Дон Уинслоу из «Морской пехоты» и Флэш Гордон. А Спилберг был как минимум знаком с их примитивной манерой. В своем новом фильме они высмеивали такой подход, но не осуждали его. Они держались на достаточном расстоянии от создателей пресловутых сериалов, чтобы позволить себе иронию, костюмы, диалоги. Невозможные ситуации, в которые попадают и из которых выбираются герои. Присутствие дерзкой девицы Карен Аллен. не утративший мужество перед лицом бесконечных опасностей. Все это, в сочетании с порядком, финансовым и не только, которому подчинялось производство, превратило этот фильм в одну из самых приятных для Спилберга работ. Хотя, откровенно говоря, съемки всегда приносили ему радость. Пожалуй, беспокоило его только одно. Картина начинается со вступления, которое никак не связано с последующим сюжетом. Инди сбегает из подземной пещеры, кишащей отвратительными змеями, и насекомыми, а за ним катится огромный каменный шар. Чрезвычайно захватывающая сцена, когда он показал картину коллегам по цеху, кое-кто из его приятелей режиссеров беспокоился, что оставшаяся часть ленты по своему накалу не сможет превзойти начало. Господи, подумал тогда Спилберг, теперь весь оставшийся фильм померкнет в сравнении. Разумеется, ничего подобного не произошло. Фильм продвигался просто отлично и с коммерческим успехом. И конечно вышли сиквелы, которые, по большому счету, не уступали первой части.